Глава 28 Ворона вливал в управляющий кристалл крепости всю имеющуюся у него силу и одновременно с этим направлял потоки энергии от ядра к внешним управляющим контурам летающего острова. Он не обращал внимания на то, как его люди с трудом, но зачищали территорию вокруг управляющего здания. Не обошлось и без проблем. Но его люди решили их, пускай и с потерями. Десятая крепость быстро возвращалась на свой ключевой маршрут. Удивительное дело, но управляемое полноценным архимагом с огромным опытом, это сооружение оказалось способно значительно ускориться. Должны успеть, едва слышно прошептал воронов, напряженно продолжая манипулировать управляющими контурами и подготавливая магическую структуру включению в общую цепь огромной ловушки. В этот момент в его голове прозвучал голос Заславского. «Вижу, у тебя все получилось. Выводи эту громадину на основной курс, я подсвечу». Перед внутренним взором главы действительно появился точный маршрут до нужной точки, где следовало заякорить крепость. Тот еще маневр, но и его он выполнил почти идеально. Голос Заславского в голове то и дело останавливался речью главного стража. Вместе они инструктировали Воронова, как быстрее включить летающий остров в общую схему. Получилось. Начинаю синхронизацию. Построение завершено. Инициация основных директив. Подготовка плетений. Включаю в сеть последнюю крепость. Запуск подсечки. 30 секунд. Помещение, в котором находился управляющий кристалл, и сам Воронов, мелко задрожало. В глубине летающего острова начали стремительно разворачиваться магические накопители. То же самое происходило и в других крепостях. Величайшее магическое плетение, которое разрабатывали лучшие маги-теоретики, возглавляемые Иваном Владимировичем. Уловитель возмущений начал действовать, прочно запирая пространство, где сейчас находился враг. Теперь ничто не сможет вырваться оттуда как минимум несколько часов, в том числе и невероятная мощь сильнейшего мага-пояса. Воронов устало опустил руки, полностью опустошенный. Еще несколько часов он не сможет даже двинуть магией небольшой предмет, Но это уже и не нужно. Архимаг хорошо чувствовал, как магическое кольцо все быстрее закручивалось, охватывая весь район. Появление наследника оказалось неожиданным. Иван Владимирович каким-то образом не смог помешать ему переместиться сюда. И, судя по тому, что я ощущал, был сейчас отвлечен многомерной ловушкой, в которую каким-то образом попал. Она, конечно, не сможет удерживать его дольше минуты, но наследнику и этого времени было более чем достаточно. Он пришел в тринадцатый пояс прежде всего за мной как единственным, кто может помешать ему в будущем. Из-за удара проклятой силы место, где мы с Михаилом находились, сейчас больше походило на перепаханное поле. То тут, то там виднелись торчащие корни выкорчеванных деревьев, тлеющие остатки магии Михаила, и он сам, валяющийся без сознания посреди этого хаоса. Я перевел взгляд на появившегося врага. Внешне наследник выглядел как самый обычный высокий мужчина. Бледное лицо, широкий лоб и острый подбородок. Типичная внешность местных аристократов. От них он отличался лишь взглядом и удушающей силой проклятой энергии, что непроизвольно распространялось вокруг наследника. Убийственно острая сила, от взгляда на которую у меня все внутри похолодело. Духовный клинок уже находился в середине позиции и смотрел на появившегося противника. — У тебя есть два пути, — сказал мне мужчина, окидывая взглядом окружающие разрушения. — Последовать за мной и не сопротивляться. Либо сопротивляться и все равно последовать за мной только уже в полумертвом состоянии. Итак, твой выбор? Столкновение со стариком внешне никак не отразилось на нем, а проклятая энергия давила так, что мне приходилось прилагать силы, чтобы держать его в фокусе внимания. Вот же монстр! К чему эти дурацкие разговоры? Не раздумывая больше, я ударил первым движением цветения, вкладывая в него огромное количество своей силы. Нужно отвлечь наследника хотя бы на пару мгновений, чтобы использовать камень чтеца душ. Сильнейшая вспышка природной энергии, я успеваю заметить, как мой противник небрежно взмахом руки отбрасывает в сторону россыпь лепестков силы. Удивления нет. Бессмертный слишком силен, чтобы надеяться задеть его каким-то базовым ударом. Достаточно того, что я вижу его вынужденное использование проклятой силы, чтобы остановить секретную технику школы меча. А это уже о многом говорит, в том числе и о том, что он не знает многих ее секретов. Это дает определенную надежду. Второе движение выполнить не успеваю. Контратака наследника заставляет полностью перейти в оборону. Я вижу, как с какой-то невероятной скоростью мой противник бьет открытой ладонью перед собой. Пространство перед ним содрогается, идет волнами, а у меня врезается стена энергии. Один из личных стилей наследника, разработанных во время своего ученичества у великого наставника и главы Школы Небес. Если бы я не знал его так же хорошо, как сам наследник, мне бы пришлось крайне тяжело. Вместо того, чтобы ставить жесткий блок или формировать щиты, я просто рванул вперед, взмахнул духовным клинком. Природная мощь, сформированная на кончике меча, врезалась в искажение пространства и без труда развеяла его. Удар прямо в слабое место техники, которой может быть известно только создателю и тому, кто имел доступ к его памяти. Впрочем, даже исполненный идеально, контрудар все равно до конца не погасил опасную мощь этой атаки. Часть жгутов проклятой энергии прорвалась вперед и ударила в меня, оставив чувствительные порезы на руках и лице. Не помогла даже общая закалка тела. Не обращаю внимания на это и бью сразу четвертым движением. Надежды, что это будет эффективнее первого, нет. Просто нужно выиграть время и создать последовательную связку, чтобы выйти к пятому удару. Вокруг взлетают розовые лепестки и тут же опадают под действием чистой мощи наследника. «Ты думаешь, я не видел твой прошлый бой, мальчишка?» Гремит его голос, и через секунду на меня такое ощущение падает гора. Ноги подкашиваются под невероятным весом, обрушившимся на меня. С бешеной скоростью раскручиваю в теле природную энергию и попутно вбираю все, что разлито вокруг. На то, чтобы прийти в себя, уходит какая-то секунда, но и этого более чем достаточно для стоящего напротив мужчины. Он просто бьет все той же открытой ладонью и меня в буквальном смысле отшвыривает в сторону, а по телу разливается невероятная боль. Если бы не собранная природная энергия, у меня бы сейчас уже были переломаны все кости. Проклятие! Лишь чудом умудряюсь приземлиться на ноги и не выронить духовный клинок. Краем глаза выхватываю медленно отползающую фигуру Михаила. Жив, но в бой не лезет, значит, пока придется справляться самому. Только столкнувшись с наследником лицом к лицу, стало понятно, насколько же несравнимы наши силы. Он такое ощущение игрался со мной. Бил так, чтобы не убить, но покалечить. При этом со всей определенностью я знал, чтобы убить меня, ему нужно только слегка напрячься. «Самоуверенный ублюдок. И где там этот старик? Без его помощи мне, как ни крути, отвлечь, урода не получится. Ладно, побарахтаемся». Кровь забурлила в жилах, крутанулся волчком, разрезая какую-то причудливую ловчую сеть, напитанную до отказа проклятой силой, и тут же швырнул в приближающегося наследника сильнейший росчерк четвертого движения. Остановить и отвлечь этим не выйдет, но даст мне хотя бы мгновение на то, чтобы разорвать дистанцию и попробовать самый серьезный козырь против врага. Финальные движения цветения. Для их активации требовалось время, как и на всякую высшую технику. «Ты хорошо узнал меня», — в разуме раздались слова наследника, он перестал попусту сотрясать воздух и обратился ко мне напрямую. «Мне даже любопытно, как много ты увидел, и я узнаю это». В этот момент мне пришлось вновь смещаться, чтобы не попасть под сильнейший удар. Наследнику надоели эти кошки-мышки, и он вдруг пропал, словно растворившись. Мое восприятие и предчувствие забили тревогу, но уйти все равно не успел. Дернулся влево и тут же чуть не потерял сознание от сокрушительного по своей мощи удара. Мой враг появился за спиной и ударил одним из своих любимых приемов еще со времен мира боевых искусств. Темный молот, сотканный из проклятой энергии и силы гнева, без труда сокрушил мою защитную технику, отбросил далеко в сторону духовный клинок и обрушился на меня. Я почувствовал соленый вкус крови а в голове словно взорвался колокол. Почти потерял сознание. В следующие несколько секунд я действовал фактически на автомате. Использовал всю доступную мне природную энергию и просто высвободил ее в виде чистой силы. Ни на что другое в таком состоянии я просто не был способен. Я чувствовал множество внутренних повреждений, было тяжело дышать, а восприятие оказалось практически отрезано. Но, несмотря ни на что, я все еще оставался практиком пика этапа рождения души и был далеко не слабаком. Даже такому бессмертному, каким являлся наследник, не следовало расслабляться, особенно когда я использовал всю имеющуюся у меня энергию. Самоубийственный удар, но в текущей ситуации это единственный вариант, который мог сработать. Собрать всю силу и выплеснуть ее вовне, используя один из базовых ударов школы меча. Безудержный шквал. Простая и легкая атака, предназначенная для учеников, но сейчас идеально подходящая. Пространство между мной и наследником в одно мгновение вспыхнуло огнем. Я видел, как меняется выражение его лица, от презрительного и брезгливого, до удивленного и сосредоточенного. Направив поток силы, я хоть и с трудом, но заставил его пошатнуться, отступая на несколько шагов, и одновременно с этим задействовал свой навык мгновенного перемещения. Я оказался рядом со своим духовным мечом, который отбросило далеко при столкновении с молотом, и рванул прочь. Одновременно с этим из внутреннего кармана куртки я вытащил загадочный камень чтеца душ, еще один мой козырь. Он должен выиграть для меня время для использования финальных движений. И где этот чертов старик? с момента как появился наследник мне казалось прошла уже вечность хотя в действительности какая то пара десятков секунд отброшенный в сторону противник быстро пришел в себя от столь неожиданной ситуации и уже хотел было разорвать пространство чтобы в своей привычной манере появиться передо мной но в эту секунду где то над нами где сейчас находились с десяток магических крепостей. Что-то громыхнуло. Одновременно с этим разрыв в пространстве, который пытался открыть наследник, вдруг сам по себе захлопнулся. А мужчина каким-то чудом успел что-то почувствовать и отдернуть руку. Этим он спас себя от потери конечности. Одновременно с закрытием разрыва пространственная ловушка, сдерживающая Ивана Владимировича, развеялась, и мак в ту же секунду рухнул. Прямиком на перерытое поле боя. — Стервец, твои фокусы больше не помогут, — рявкнул он, оказываясь рядом со мной. — Что вы сделали с миром, проклятые маги? Впервые с момента, как я увидел наследника на его лице, виднелась настоящая ярость.